Часть вторая. Час предрассветный. Скрылась луна, угасли светила. Только Иштар горит в предутреннем мраке. В преддверии дня богиня смотрит на землю, пронзает взглядом мглу, обнявшую воинский лагерь. Спят ли стражи ночные, честно ли службу несут? Видит и то, что творится под каждой крышей. С радостью жены и девы дело свое исполняют. Сладостны ли их объятия? Губ звезды касается вкус свежего пива. Ноздрей богини касается дым благовонный. Это горят в алтаре кипарисные щепки. Кто взывает к Иштар с плоской крыши дворца? Смотрит на землю Иштар, видит, как женщина вскинула руки. Госпожа, взываю к тебе. Помни! Госпожа, покровительница битвы, взываю к тебе. Помни! Богиня мужей, владычица женщин, Тачью волю никто не узнает, взываю к тебе. Помни! Вновь проливается пиво на жертвенный камень. Муж отдыхает. Мой муж отдыхает. Он доволен. Я им полна. Твоя милость безмерна. Помню. Дымки Бориса густеет. Ароматное пиво сохнет на камне. В последний раз скинуты руки. Щедрая чудом. Владычица Львов. Имя твое над всеми. Тебя, отважная дочь Сина, хвалю. К тебе обращаюсь с молитвой. Помню. Грома раскатом осветило небо. Близок рассвет, брызжет лучами солнца шамаш, гаснет звезда. «Хорошо, когда Боги рядом».